Глава 25 Окончив университет, Кей Адамс поступила учительницей в начальную школу родного нью городка. Первые полгода после того, как Майкл исчез, она каждую неделю звонила его матери справиться о нем. Миссис Корлеона неизменно отвечала приветливо и неизменно завершала разговор словами «Ты хорошая девушка, очень, забудь про Майки» и найди себе хорошего мужа. Кей не обижалась на такую прямолинейность. Она понимала, что женщина желает ей добра. Когда наступили школьные каникулы, она решила съездить в Нью-Йорк, купить что-нибудь приличное из платья, повидать старых подруг по университету. Поехала ранним поездом и часам к трём добралась до своей гостиницы. Ходить по магазинам после утомительной дороги не хотелось Но и сидеть одной в номере было тоскливо, все навевало воспоминания о тех временах, когда они с Майклом имели обыкновение уединяться на день-другой в каком-нибудь отель Эти воспоминания главным образом и побудили ее снять трубку и позвонить в Лонг-Бич, знакомый голос с резким итальянским акцентом спросил «Кто говорит?». Кей, испытывая уже некоторую неловкость, собралась с духом Это Киа Адамс, миссис Карлиона. Если вы помните такую. Я хотела спросить от Майкла, слышно что-нибудь? Как он? В трубке наступило молчание. Потом уверенно, внятно послышалось. Майки дома. Что, не звонил тебе? Ты с ним не виделась? О'кей, внутри что-то оборвалось. К горлу подступили унизительные слезы. Она спросила чужим голосом. «И давно он дома?» «Полгода». «Вот оно что», — сказала кей «Понятно». «Да, все было понятно». Ее бросило в жар от стыда, что мать Майкла видит, как мало она значит для ее сына. И сразу стыд сменился злостью. Неужели Майкл не понимает, что ей, как другу, не безразлична его судьба, даже если он раздумал жениться? Она старалась говорить как можно ровнее. «Понятно. Спасибо большое. Очень рада, что Майкл дома, и у него все хорошо. Я только это и хотел узнать. Больше я звонить не буду». Миссис Корлеона нетерпеливо, точно не слышала этих слов, сказала «Хочешь повидать Майки, приезжай. Будет ему сюрприз. Бери такси, я скажу охране у ворот, они заплатят. Посули таксисту вдвое против того, что покажет счетчик, иначе не поедет такую даль». «Это невозможно, миссис Корлеоне», — холодно отозвалась Кейт. «Если бы Майкл хотел меня увидеть, он бы давно позвонил. Очевидно, у него нет желания возобновлять наше знакомство». Нетерпение в голосе миссис Королеона усилилось. «Такая приятная девушка, и ноги хорошие, а умом не вышло!» Она насмешливо фыркнула. «Ты ко мне приедешь, а не к Майке. Мне надо с тобой поговорить. Садись и приезжай. И не плати за такси. Я тебя жду». Миссис Королеона повесила труп. Можно было перезвонить, сказать, что она не приедет. Но Кей знала, что должна повидаться с Майклой поговорить. Пусть даже это будет вежливый разговор давних знакомых. Раз он дома и больше не скрывается, стало быть, та жуткая история кончилась благополучно, и он опять вернулся к нормальной жизни. Она вскочила и принялась наводить красоту, готовясь к встрече. Впрочем, это не имело значения, раз Майкл ни разу не позвонил ей за целых шесть месяцев. Через час она подъезжала к парковой зоне под городом Лонг-Бич. Здесь многое изменилось. Жилой пятачок, где стояли особняки, был обнесен чугунной оградой, въезд преграждали чугунные ворота. Мужчина в белом пиджаке и алой рубашке отворил ворота, взглянул на счетчик, сунув голову в окно машины и отчитал таксисту деньги. Тот удовлетворенно крякнул. Дверь ей открыла миссис Корлеоне придирчиво оглядела кейс из головы до ног и безапелляционным тоном вынесла суждение. — Красивая. — Дураки у меня, сыновья. Она потянула Кей в дом и, как когда-то давно, повела на кухню, где уже булькал кофейник и стояло блюдо с едой. — Майкл скоро приедет, садись. Села сама и, настойчиво подчая Кей, принялась подробно и с живым любопытством ее расспрашивать. Кей от волнения способна была лишь кое-как отвечать на вопросы. Она увидела его в окно. К дому подъехала машина, из нее вышли двое. За ними — Майкл. Он что-то сказал одному из мужчин, стоя левым боком к кухонному окну. На щеке внизу была вмятина, как если бы ребенок, расшалясь, продавил лицо целлоидного голыша. Как ни странно, в ее глазах это не портило его, но у нее тотчас же навернулись слезы.